Глава п я т н а д ц а т а Суд и смерть. Летняя ночь летит над Петербургом, Заря сияет за Петропавловской крепостью. Серо-серебряны воды бессонной Невы. Высоко торчит над водами шпиц крепости, На нем ангел тускло отсвечивает крыльями. За него и бельмами блещут от рассветного того неба окна зимнего дворца, По неве плывет костная лодка, с нее д о н о с и т с я музыка, Звук рогов, да печальная-печальная песня. И видит это заря. В каменном раскате Петропавловской крепости На постели валяется царевич Алексей. Длинные ноги в кось кинуты, на медни допрашивали его. Подымали на дыбу, дважды дали по двадцать пять кнутов. Тело истерзано, душа темна, нету ему утешения. Слепыми глазами белой ночи глядит на него гнев отцовский. Мутным огоньком мигает лампада, полуштов давно пуст. Вися на той дыбе, сознался Алексей в самом потаённом, чтобы тем признанием прощения бы себе купить, как исповедовался он духовнику своему, так и говорил, «Грешен, отцу моему смерти желал». Тогда-то на это духовник его, отец Яков, склонившись над ним, шептал в ответ, т э т о т о грех Бог простит, и мы ведь тоже все ему, отцу-то твоему смерти желаем. Уж больно трудно народу-то, трудно». А когда же услыхал сие от Алексея сам царь, Бешеными глазами глянул он на сына. А вот как! За его, Петрова, дела-то! За то, что он, Петр, живота своего не жалел, Сын смерти ему желал. Вот где враг так враг, Сын своего отца смерти хочет. Жестоко белая ночь-то над Петропавловской крепостью, И страх от н е разливается по всей России, Взвален на постель царевич, кафтан на полу, Камзол да рубаха в крови. Афросеньюшка, где же ты? Переливно на колокольне сыграли Четыре четверти куранты, Каплями потом пали два удара. Два часа, скоро солнце встанет, с е р ы й шелкневые реки пролились уже струйки крови. Вчера, 24 июня, снова был розыск. Дали царевичу 15 кнутов. И опять подтвердил царевич, что верно. Желал он смерти отцу. Все открыл, как на духу. Больше, чем на духу. А вышло-то хуже. в Тот же день собрал отец Верховный суд. 127 самых именитых персон заседали в нем. Этот суд присудил. «Царевич...» Алексей Петрович смерти достоин, потому что допрос обнаружил бунтовской его против отца государя замысел, чтобы захватить престол.